Глава 101. Дональд Ричардс прибыл в аэропорт Уэст-Палм-Бич точно по расписанию в 9 часов утра в понедельник. Его встретили представители издателя и отвезли в книжный магазин в Бока-Ратоне, где он должен был ставить автографы на свою книгу в 10.30. Войдя в магазин, он был приятно удивлен, Люди выстроились в очередь в ожидании автографов. «Кроме того, у нас сорок заказов по телефону», — с гордостью сообщил продавец. «Надеюсь, вы напишите продолжение пропавших женщин». «Еще несколько пропавших женщин? Нет, вряд ли», — сказал себе Ричардс, усаживаясь за приготовленный стол. Он взял вечное перо и начал ставить подписи. Он знал, что его ждет впереди, но мучительное беспокойство снедало его, заставляя чуть ли не подпрыгивать на стуле. Час спустя, восемьдесят раз поставив свою роспись на титульном листе книги, он отправился в Майами, где его ждали к двум часам дня. «Просите...» «Только автографы, никаких личных посланий», — заявил он хозяину магазина. «Кое-что случилось, мне придется уехать отсюда ровно в три». В начале четвертого он был уже в машине. «Следующая остановка — Фонтенбло», — жизнерадостно объявил шофер. «Ошибаетесь». «Следующая остановка — Аэропорт», — сказал ему Дон. «Он знал, что есть самолет» отправляющийся в Нью-Йорк в четыре, и намеревался успеть на этот рейс.